Откуда мы знаем о греческих мифах? Если сохранившиеся со времён античности изображения представляют собой лишь фрагмент того, что существовало, то же мы можем сказать и о мифах, которые они иллюстрируют. Собственно, мифы были преданиями. Они веками рассказывались и пересказывались в живой устной традиции, которую невозможно воссоздать. их постоянно переиначивали, развивали, дополняли и перекраивали. Некоторые из записанных преданий, например, "Илиада" и "Одиссея" Гомера, к счастью, уцелели. Чего нельзя сказать о многих прозаических и поэтических творениях, которые в своё время восхищали и вдохновляли художников. То, чем мы обладаем, только малый остаток великого наследия античного искусства и литературы. До нас дошла лишь 31 трагедия из сотен написанных в V веке до нашей эры, в которых инсценировались мифы. Остальные были утрачены, когда перестали переписывать книги, старые рукописи рассыпались в прах, а драгоценные библиотеки уничтожались. Тем не менее, мы всё же знаем достаточно много о трагедиях, которые до нас не дошли. Нам известны списки названий, сохранившихся в посвящениях и текстах. Мы располагаем фрагментами, уцелевшими либо на обрывках папируса, либо в цитатах и аллюзиях литературных произведений, которые избереглись. Авторитетные древние комментарии, в частности комментарии к комедиям Аристофана, пародирующим трагедии, проливают свет на разные аспекты утраченных пьес. Кропотливо исследуя и сочитая различные источники, мы можем даже утверждать, что тот или иной образ отражает потерянную трагедию, ведь многие трагедии оставили какой-то след. Аналогичным, на первый взгляд, опосредованным методом может быть восстановлена значительная часть информации о мифах и о том, как они трактовались в утраченных литературных произведениях других жанров. в эпических поэмах или в лирике, местных или всемирно известных преданиях и так далее. Многие образованные римские авторы заимствовали либо адаптировали греческие мифы. Это делал Вергилий в некоторых частях своей Энеиды и Сенека в своих трагедиях. с необычайной чувственностью и очарованием пересказал греческие мифы о Виде в метаморфозах, став неотъемлемой частью римской культуры, мифы также пронизывали многие художественные произведения, которые дошли до нас фрагментарно. Несмотря на потерю большого числа греческих и римских литературных текстов, костяк многих мифов и их сюжетные линии без поэтической обработки сохранились в ряде мифологических сборников. Самый известный из них Библиотека, написанная на греческом, вероятно, в 1-м или 2-м веке нашей эры и неверно приписываемая Аполлодору, писателю и грамматику II века до нашей эры. Не столь впечатляют, но всё же интересны латинские фабулы примерно II века нашей эры, собрание мифов, которое по ошибке связывают с именем Гигина, жившего в I веке нашей эры. Многочисленные отрывки, цитаты и аллюзии тоже предоставляют нам крупицы сведений о разных мифах, поэтому наш запас знаний, хотя и полон пробелов, наука, относясь ко со всем доступным источникам, становится значительным